Глава 7. 27 апреля 5 мая. Рудлок, хутор под Йоханнесбургом. Матвей Ситников и Дмитро Поляна уже 10 дней занимались эвакуацией жителей Минска. Вражеское окружение города за эти дни было прорвано. Захват кварталов и намирянами почти остановился, но недалеко от дома Дмитро шли бои, и люди на эвакуацию всё прибывали. Первый раз портал в Менск Дмитро и Матвеи открыли 25 апреля, а 26 было вторая попытка передать информацию о линии и её спутником, которая измотала друзей так, что ни о каких порталах речи идти не могло. Затем днём от тандатжи было получено разрешение открыть зеркало ещё раз 27 числа, чтобы под видом эвакуации вывести агента, собиравшего информацию об о намерянах в Менске. Мама Димки звонила сыну, её одолевали испуганные и растерянные соседи, и Дметрой издёргала так, что он клятвенно обещал вернуться в Минск. Утром 27 апреля Матвей встал с тяжёлыми мыслями. Эту ночь он спал без снов, и неизвестно было, получилось ли связаться с беглецами в нижнем мире и не придётся ли повторять попытку снова. Поэтому к храму деревеньки Берёзовая Ситников шагал молча. не отвечая, возбуждённо обсуждающему план действий поляне. Чуть раньше по шоссе проехали 5 автобусов, чтобы вывести беженцев. В них находились спасатели и врачи, которые должны были помогать военным осматривать и сортировать людей. У храма магов уже поджидали майор Вершинин и два лейтенанта из боевого подразделения Зелёного крыла, а также полтора десятка бойцов, приехавших на военных автомобилях с хутора По легенде их прислали из Иоаннасбурга на случай маловероятного, но возможного нападения иномирян на тот район Минска, где открывался портал. Четверо из них должны были перейти с метро через зеркало и заняться наблюдением и сортировкой беженцев. Майор Вершинин до выхода провёл общий инструктаж, во время которого поляне выделили ведомственные накопители на поддержание щита вокруг себя и портала. И на миряне всё ещё сжимали кольцо вокруг Минска, продвигаясь со краёв города к его центру, а запертые внутри, измотанные боями рудложские части, как и те, кто пытался прийти к ним на помощь снаружи, не могли обеспечить охрану беженцев с той стороны. Вопросы есть? поинтересовался Андрей Михайлович Вершинин после окончания инструктажа. Есть, господин майор. Упрямо поднялся Поляна. Разумно ли тратить наш смотреем ресурс на то, чтобы провести охрану в Менск, и на мирянь ещё далеко. Я и зеркало будем под счётом, под него никто не прорвётся без моего согласия. А если проводить бойцов туда и обратно, то я выведу на 8 горожан меньше. Вершинин слушала его с привычно высокомерно уставшим от глупости лицом. «Надеюсь, вы когда-нибудь запомните, Поляна, что нужно учитывать даже самое маловероятное развитие событий и выстраивать приоритеты», — проговорил он сухо. «Я бы настаивал на проведении в Менск нескольких отрядов, но, увы, ваши силы действительно ограничены. Поэтому мы вынуждены обойтись наблюдением и тем, что вы в точности исполните приказ и по первой же команде уйдете обратно в зеркало». «В чем я, признаться, пометуя о ваших подвигах?» Сомневаюсь. Я всё выполню, господин майор, буркнул Дмитро. Майор некоторое время смотрел на него с каменным лицом. Приоритет же заключается в том, что ваша безопасность, как сильного мага, важнее безопасности гражданских. Разведке известно, что иномеряне стремятся взять в плен магов. Если враги заполучат вас, способного открыть портал к королевскому дворцу, это будет катастрофа. Я никогда не открою. Едва слышно возмутился Поляна. Даже если на ваших глазах будут убивать детей или вашу мать, осведомил Совершинин тяжело. Дмитро промолчал. А предотвращение выхода врагов недалеко от столицы важнее и вашей безопасности, и безопасности беженцев, безжалостно припечатал Андрей Михайлович. Поэтому я предпочту пристрелить вас, Поляна, чем отдать в плен. Это понятно? Да, господин майор, выплюнул Димка. Охрана нужна, чтобы выиграть вам время, Поляна. Если появление наземных инсектоидов вы успеете заметить и уйти в портал, то что будете делать, когда именно в это время над вами пролетит садник на раняре и решит проверить, что с другой стороны зеркала, а вы, ослабленный, упустите щит? Или в ряды беженцев прибьются диверсанты, или накопитель не сработает? Что, если отряды врагов сметут защитников на окраине и именно мимо вас пойдут к центру города? Приоритеты и холодная голова. Вот что необходимо агенту госбезопасности и точное исполнение приказов. Наш приказ вывести агента так, чтобы никто не догадался, что это агент. Не враги, не беженцы, которые меляют языками так же, как и все люди, и могут донести информацию до врагов и поставить под удар остальные наши операции. Руководству важно вывести этого агента. Именно поэтому Поляна, а не Измелосердие, нам разрешили один день эвакуации при условии надзора за вами старших офицеров, усиленной охраной и с приказом при малейшей опасности мгновенно сворачивать портал, невзирая на оставшихся по ту сторону гражданских. Дмитро, шагавший рядом с Матвеем к храму, был мрачен. Он не понимал, как объяснить это соседям, как сказать, глядя в глаза отчаявшимся людям: "Мы за вами больше не придём". Матушка Ксения, настоятельница храма Треединого, в котором разбитые окна заколотили досками, тоже присутствовала при втором открытии перехода. Принесла штук 30 намоленных свечей и даже камешек отколола с алтаря. "Творец не обидится, если на благо Объяснила она, укладывая пылающий силой накопитель в центр свечного круга. Матвей с облегчением перевёл дыхание. Он переживал, что резерв после утреннего сеанса связи сильно просел, и на удержание портала не хватит сил. Однако он недооценил себя и Дмитро. Помощь камня потребовалась куда позже, чем он думал. Агентом Тандаджи оказалась служительница Триединого. Молодая ещё женщина с измождённым лицом, которая скромно стояла в толпе людей, сжимая в руках красный вещевой мешок. По этому мешку её и должны были опознать, и её вывели в первых рядах. Через устойчивое зеркало Матвей слышал, как Димка командует женщинам и детям идти к переходу, и невольно усиливал структуру, когда чувствовал, что кто-то шагает. Слышал он и плач, и возмущённые возгласы тех, кто старался пробиться вперёд. И окрики охранников, которые сканировали толпу, отсекали неадекватных и следили за тем, чтобы беженцы не тащили с собой больше одной сумки на человека. И злые приказы поляны вставать в общую очередь, иначе он закроет проход. Звучал вдруг очень по-взрослому, и Матвею вдруг стало понятно, что не будет Димка сидеть в сытости помощником придворного мага и ждать карьерного роста. Уже сейчас видно, что ему мила и близка служба в силовых структурах. И быть Дметро с его силой начальником военно-магической академии или командиром боевых магов Зелёного крыла, например, если смириться с субординацией и дисциплиной. А что будет делать сам Матвей, он пока не знал, потому что все желания сосредоточились на одном вернуть Алину натуру. Но вы ведь придёте за нами завтра. То и дело нервно с рыданиями кричали другу. И Матвей, морщась, слышал как раз за разом, Димка уверенно врал. «Мы очень постараемся, но сейчас стихии неустойчивы. Зеркало может не открыться. Если завтра в три часа дня я не появлюсь, не ждите нас. Уходите к нашим войскам. Вас выведут». Было жарко. Люди шли и шли. Если в первый день удалось вывести 40 человек, то на второй успело пройти на пару семей больше, когда канал подпитки от свечей стал мерцать, и Матвей с усилием успел перекинуть его на алтарный камень. Они с Димкой учли опасность срыва, и чтобы избежать выжигания резерва и смерти, Ситников поддерживал экран, который должен был перерезать канал, даже если сам Матвей снова потеряет сознание. Матушка Ксения рядом шепотом читала молитвы. Спасатели, военные и жители деревни принимали тех, кто выходил из портала. Заносили имена в список, спрашивали документы, но у многих их не было. Пространство вокруг храма наполнялось детским гомоном, охами, смехом и слезами женщин. Шумели автобусы, один за другим отъезжая в сторону шоссе, а Димка все командовал. «Следующая группа! Следующая!» И Матвей понимая, что друг хочет вывести как можно больше людей, всё держал и держал зеркало, уже чувствуя, как подрагивают руки, а по спине струится пот. Поток от алтарного камня шёл ровный, словно канаты из сплетённых стихий, но и он начинал истончаться, слабеть. Димоч, проседание на четверть, позвал Сидникова. друг дёрнул плечами, показывая, что услышал, пропустил старушку с еле ковыляющим слепым дедом и только тогда позвал охранников. "Выходите". Я сворачиваюсь. Бойцы вышли. Увидев это, к порталу от автобусов быстро зашагал майор Вершинин. "Дымыч", процедил Матвей. Камень начал вибрировать. Поляна оглянулся. "Возьмите нас", плакала с той стороны какая-то женщина с маленьким ребёнком на руках. "Моей дочери нужен врач". Дмитрий оглянулся ещё раз, подзывая её, и Сиитников скрипнул зубами, понимая, что с дисциплиной и приоритетами у друга всё же проблемы. Поляна немедленно на выход, ледяным тоном приказала остановившаяся рядом майор. Это приказ. Так точно, с усердием крикнул Поляна, хватая женщину за руку и бросая к порталу. Их он толкнул первыми. Оставшиеся люди завопили, заплакали. Женщина с малышом вышли, и в этот момент храмовый камешек тренькнул, разваливаясь в пыль. Димоч, быстрее! Во всю мощь заорал Матвей, цепляясь за крохи силы в этой пыли и чувствуя, как снова его канат дёргает в сторону храма. Задрожало зеркало, и в тот же момент лопнули доски, закрывавшие окна храма. Затрещали стены, а к Ситникову от алтаря опять хлынул поток стихий. Димка не успевал, Матвей скинул экран, вливая силу в зеркало, и, не выдержав мощи, обрушившийся на него, снова потерял сознание. Очнулся он скоро, и снова они сидели на земле, попивая молоко от матушки Ксении, которая с иронией предложила пока окна в храме не ремонтировать. Дмитро, успевший таки и выскочить, и вывести женщину, над ребенком которой сейчас хлопотали врачи, был уставшим, мрачным и злым. «Там их уже несколько сотен, матюха!» Шепотом поделился он, пока спасатели разводили менчан по автобусам. Посмотрел на майора, что-то обсуждающего с командиром спасателей. Кивнул в ответ на долетевшие от соседки «Спасибо!» «Понимаешь, многие собираются прямо там ждать до завтра, а мы не придем!» Это неправильно. Неправильно. Ты-то как? с похватился он, глядя виновато и тоскливо. Ты не прав, коротко проговорил Ситников, и Дмитро зло полыхнул глазами. Вокруг них сидящих шумело, просасывая толпа. Димыч, я за тебя готов хоть к демону в глотку, но ты сегодня намеренно тянул и нас обоих подставил под удар. Сам мог попасть под схлопнувшийся портал, и я опять чуть не выгорел. Мне нельзя выбывать из строя, нельзя рисковать. Ты знаешь почему? Хватит глупить, Дим. Мне у тебя одна важная задача. Ты должен был выходить сразу, как зеркало просело на четверть. Мы договорились. Неправ. Понял. Угрюмо отозвался Поляна. Надо было оставить больного ребёнка там. Не дури, тяжело попросил Матвей. Поссоримся. Я должен знать, что могу положиться на тебя. Хорош считать, что ты знаешь всё лучше всех. Поляна молчал, и Сиитников тоже молчал, в упор глядя на него. Клянусь, последний раз такое, наконец выдохнул Дметро. Прости. Жалко мне их, понимаешь? Я же тред там в лицо знаю, со многими в школе учился. Понимаю. Поддержишь меня? С надеждой попросил Поляна, вглядываясь в лицо друга. Нужно же всех вывести, матюх. Обещаю, я буду уходить вовремя. Я с тобой. Подумав, кивнул Сиитников, и Дмитро невесело улыбнулся, хлопнул его по плечу. Только сумев подняться, Димка потащил Матвея к Вершинину, чтобы уговорить командира разрешить и завтра открыть портал. Дмитро отчаянно убеждал, Матвей вставлял короткие реплики. Это длилось так долго, что майор снова не выдержал. Прекратить споры, полковник Тандаджи приказал завершить операцию в один день поляна. Задачу мы выполнили остальное в Менске дело военных. Они оповещены о том, что люди ждут эвакуации и действуют по мере возможностей. Ваша основная задача совершенно иная. И не думайте, что я спущу вам нарушение инструктажа. Сегодня вы должны были выйти сразу за охранниками поляна. Я и вышел, господин майор, глядя честными глазами, отрепортировал Дмитро, ждал, пока зеркало стабилизируется. По моим расчётам его хватало на троих. Виноват, господин майор, В инструктаже не сказано было, что я должен выходить один. На лице майора дёрнулись желваки, однако тон его оставался спокойным. Я занесу и это в ваше личное дело, Поляна, со штрафным взысканием определится полковник Лативо. Обсуждение закрыто. Если вы нарушите приказы и решите завтра открыть портал в Минск, то попадёте под трибунал, который в лучшем случае присудит вам дисциплинарный батальон. А в худшем вы отсидите положенный срок рядом с военными преступниками и навсегда закроете себе путь на государственную службу. И право. Я очень хочу, чтобы вы это сделали и избавили меня от своего присутствия. Вы меня поняли? Так точно, процодил Дмитро. Матвей молчаливо стоял рядом. Тогда возвращайтесь в распоряжение охраны. Оба, и чтобы не было искушений, с этого дня и до особого приказа вам запрещено покидать хутор. А кто это полковник Лативо? шёпотом поинтересовался Матвей, когда они тряслись внутри военной машины, которая везла их на хутор. Дорофея Ивановна, так же тихо ответил Димка. Про неё столько рассказывали матюх. Только это всё секретные данные, помрачнел он. Да она легенда, правда. Поляна до ночи был мрачен и резок, а в перекур и мотал головой, словно внутренне продолжал спор. Матвей отмалчивался, его занимал совсем другой вопрос. Он успел посетить палату, в которой лежала Алина, поговорить с ней, погладить тонкие бледные пальцы. Принцесса не реагировала. Затем он повернулся к профессору Троту, тоже осунувшемуся, с atroшеи рыжей бородой и волосами, и поколебавшись, склонился над ним. "Сберегите её", сказал он глухо и вышел. Ночью на 28 апреля Матвей получил подтверждение того, что их вчерашняя попытка связи достигла успеха. Он увидел удивительно чёткий и долгий сон про то, как на рубахе 4 сзади тонкие девичьи руки старательно пишут под зачёркнутой семёркой в предложении идти осталось не меньше 7 дней цифру 6. Слышал он и голос Алины, которая повторяла это, и которая вдруг стала говорить с ним Матвей, шептала она, а впереди мелькала спина Четыре, и где-то сбоку виднелся профессор. Я не знаю, как вы это сделали, но мы тебя слышали. Надеюсь, и ты меня слышишь. Мы идём так быстро, как можем, но на нас охотится. У меня ранено крыло. Вчера наткнулись на жуткое чудовище. Точно сказать, когда мы дойдём до портала, невозможно. Четыре говорит, что если ничего не случится, то нужна максимум неделя." Матвей, передай моим сёстрам, что я очень их люблю и очень скучаю. Как бы я хотела знать, всё ли с ними в порядке. Неделя, Матвей, ты слышишь? Осталось 6 дней, наверное. Боги, неужели мы увидимся? Неужели выйдем? Если честно, я уже в это не верю. Ему никогда ещё не виделся Нижний мир так долго. Мужчины среди гигантских папоротников, которые наконец-то удалось рассмотреть, двигались бесшумно. То и дело в поле зрения появлялся профессор Трод, цепко окидывающий Алину взглядом. Матвею казалось, что он смотрит прямо на него, а принцесса то и дело на все лады начинала повторять, что осталось 7 дней, 7 дней, словно заклинаю и убеждая себя. Утром Сидников, поднявшись первым делом, написал срочный рапорт полковнику Тандаджи обо всём, что услышал и увидел, и поколебавшись, добавил в конце: Так как после предыдущих использований зеркал я тоже прекрасно спал, и сны были устойчивее, чем обычно. Думаю, что именно эвакуация людей из Минска, а не ментальный эксперимент над её высочеством с передачей данных, стал причиной такого устойчивого сна. Скорее всего, повлиял стихийный поток от алтаря Треединого, который расширил мой канал восприятия. Не думаю, что достаточно просто открыть зеркало куда угодно. Наверное, нужно точно повторить ситуацию. Поэтому прошу разрешить продолжить эвакуацию беженцев из Минска, обещаю соблюдать все предосторожности и выполнять все приказы. Кто знает, как поморщился полковник Тандаджи, читая эту откровенную манипуляцию. Да и не был Матвей уверен, что именно зеркала усилили ментальный канал, хотя это было возможно. Но Дмитро слишком болезненно реагировал на запрет и не хотелось, чтобы он натворил глупостей. Рапортом Матвей метил не в полковника, а в королеву, которая читала все донесения. Даже имея очень не богатый опыт общения с ней, Ситников понимал, что она на что угодно пойдёт, чтобы выручить сестру, и поэтому почти не удивился, когда к полудню майор Вершинин вызвал их с поляны и сообщил решение зелёного крыла: эвакуацию под присмотром старших офицеров продолжать, быть готовыми мгновенно прекратить её. С тех пор прошло больше недели, а путники в нижнем мире всё бежали, сражались, снова бежали. Матвей, когда попадал на редкие моменты их отдыха, ловил отрывистые, словно она внезапно вспоминала о важной задаче, бормотание Алины. Нам пришлось сделать крюк. Я не знаю, когда мы будем в безопасном месте. Матвей, нас загоняют, гонят огнём. А на рубахе 4 под строчкой из зачёркнутых цифр Появилась едва различимая надпись «Я напишу, когда будем на месте прорыва». Эвакуация людей из Менска хоть немного разбавляла тревожные ожидания, изводившая Ситникова, потому что слышать во сне надсадное, вымотанное дыхание принцессы, видеть грязные, испачканные сажей руки с жадностью, подносящие ко рту флягу с водой, и быть не в состоянии помочь, оказалось очень сложным. Матвей тревожило и то, что он ни разу ещё не был у Светы, хотя обещал четыре и представлял, как она беспокоится, поэтому в одном из рапортов попросил по возможности передать в Тафию письма для родных. Всё больше доносились тревожных новостей о том, что где-то рядом с Иоаннсбургом ночью слышали ранъяров, хотя войска и намирян были ещё очень далеко от столицы. Да и разговоры беженцев о том, что в Менске идут позиционные бои, что рудложцы опять отступают, а среди врагов появились какие-то чудовищные бойцы, не могли не беспокоить. А несколько дней назад и длительность удержания зеркала вдруг сильно пошатнулась, на проведение людей стало требоваться куда больше сил. Они с Демкой потом узнали, что это случилось из-за смерти императора Ханши, и теперь стихии будут ощутимо слабеть с каждым днём. Благо, и поток минчан начал потихоньку иссякать. Уже было выведено больше пятисот человек. Начали проводить и мужчин, и даже со стороны рудложских войск, прорвавших окружение Менска, выделили к порталу небольшой отряд охраны с огнемётами. Значительная часть минчан побоялась долго ждать выхода через зеркало и всё же решилась добраться к коридору, пробитому и расширяемому рудложскими войсками. В ожидании оставалось около сотни беженцев, в основе своей либо женщины с детьми, либо старики или увечные. Иногда подходили новые люди, в основном те, кому было сложно выбраться самостоятельно. Сегодня всё шло своим чередом, пока Матвей не обратил внимание на заплаканную женщину, которая вела, обнимая за талию, невысокого одноного мужика, штанину у него была завязана под коленом, и он прыгал на одной ноге. Угрюмо глядя в землю и опираясь на самодельный круглый костыль, а в плечо женщины вцеплялся так сильно, что она морщилась. Его даже почти не обыскивали, так обхлопали по бокам, проверили сумку. Что-то в нём было не так, и Матвей даже не мог сказать что. Может, слишком загорелый для мая месяца. Но на юге Рудлога в эту пору солнце ещё палило нещадно. Пара отошла подальше, их тут же перехватили спасатели, стали расспрашивать. «Нет у нас документов», — всхлипывая тихо отвечала женщина. «А он не говорит, контузила его». «Следующий», — крикнул Димка. Матвей чуть усилил нити, продолжая разглядывать мужика. Тот, одетый в будто чуть большую для него одежду, в грязноватую куртку, все не отцеплялся от женщины, ковыляя к автобусу. А она всхлипывала все надрывнее, все сильнее. уже даже вершинем взглянул туда настороженно, хотя плач среди спасённых был делом привычным, и матушка Ксения покачала головой. И тут мужик оглянулся, увидел направленные на него взгляды, дрогнул, оскалился по-звериному, оттолкнул от себя женщину, падая на землю. Никто ничего сообразить не успел, как он выхватил из рукава что-то небольшое, изогнутое и поднёс это к губам. Раздался ревущий гортанный звук, прервавшийся выстрелом. Мужик задергался на земле, изо рта его толчками текла кровь. — Это враг! — в истерике завопила женщина. — Они меня заставили! Заставили! Они хотят попасть в столицу! Там мой муж в заложниках! Они его пытают! Матвей, оцепеневший, повернул голову. Стрелял Вершинин. Лицо его было белым, как полотно. Сворачиваем, рявкнул он Матвею. Поляна сворачиваем. В воздухе начало сгущаться что-то мерцающее, тёмное. Заорали люди от автобусов, заорали люди с той стороны зеркала и рванули к порталу с нася охрану. Димка едва успел прыгнуть в переход, но закрыть его маги не успели. Поток беженцев ворвался в портал. Люди выпрыгивали из него, разбегались в разные стороны. А недалеко от автобусов, из которых тоже бежали люди, стрекотал, поднимаясь на задние лапы, огромный тхаухонг, со спины которого спускались и намеряне, подносили к ортам еще рога. В них стреляли бойцы, кто-то из врагов падал, гигантские инсектоиды появлялись один за другим. — Отступаем к хутору! — заорал Вершинин. — Водители, двигай! Поляна, ситников! — В храм! — звонко кричала матушка Ксения. Там я вас защищу. В воздухе вибрировали гортанные переливы рогов. Уже с десяток тхау-хонгов появилось у портала. Менчани и местные бежали по центральной улице деревни, по берегу озера, автобусы уезжали. Майор Вершинин с подчиненными и несколькими спасателями, оказавшимися далеко от автобусов, засели в храме и стреляли через разбитые окна. с десяток бойцов с огнемётами встали перед Ситниковым и Поляной, присоединяясь к перестрелке. В них полили в ответ, падали люди, попавшие под рекошет. Матвей увидел, как с одного из хаухонгов спускается бородатый иномярянин, одетый куда богаче остальных. Он что-то крикнул своим, указывая на Дметрию и Матвея, и к ним бросились враги. Ситников выругался, выставил перед охраной с огнемётами слабый щит, накрывая и себя, и храм. Нападающие натыкались на него, не понимающие и зло орали, полили из пистолетов. На помощь ему двинулся огромный тхау-хонг, повинуясь приказу бородатого командира Инымирян. Боднул защиту, вержа от пламени огнемётов, но не отступая, ударил по ней лезвиями, и Матвей снова выругался. Ещё удар 2 и провалится. Зашагали к щиту еще несколько инсектоидов, остальные выстраивались в боевые порядки. Звучали рога, весь берег озера со стороны храма, кишел тхаохонгами. Обезумевшие люди бежали со стороны Менска, тормозили под щитом при виде инсектоидов. Кто-то пытался забежать обратно, натыкаясь на своих. Были там и младые, и старые, и женщины, и мужчины. На команды охраны злые просьбы Дмитро они не реагировали. Матвей не мог говорить, и никак не получалось выбрать момент, чтобы в портале никого не было, чтобы его схлопнуть. — Маги! — на плохом Рудложском крикнул бородатый иномирянин на первом тхаухонге. — Сдавайтесь! Мы вас не тронуть! Сдавайтесь, и мы отпустим всех людей! Перед глазами у Ситникова замелькали красные пятна. Маленький алтарный камень начал трескаться. У Димки, удерживающего переход, потекла из носа кровь, а Матвей тоже почувствовал на лице горячее, в ушах шумело, люди всё бежали. Внезапно, вынырнувшая из-за храма матушка Хсиния вдруг расставила руки и пошла к переходу, как насетка загоняющая цыплят. Нельзя, умрёте, умрёте. Неизвестно, удалось ли ей остановить людей, потому что заверещал, как циркулярная пила инсектоид, снова ударил почти уничтожив щит, ударил второй тхаухонг, третий, и в этот же момент рассыпался камень и схлопнулся проход. Ни Димки, ни Матвею не дали упасть. Настоятельница подхватила их под руки и потянула к храму. За ними под выстрелами бежали охранники, плюясь огнём, и тхаухонги вставали на задние лапы, визжали, пытаясь сбить пламя, отступали и наступали снова. Двое столкнулись, перекрыв берег и позволив выиграть время. У входа магов перехватил майор Вершинин, окинув злым взглядом, неористократично сплюнул: "Все к хутору, сейчас!" Просипел Матвей, вцепившись в стену храма, и бросил в сторону Тхао Хонга в самый простой плоский щит. Пока догадаются обойти, пройдет еще минута-две. Отряд побежал к дороге. Матвей шатало. Лицо Димки, испачканное кровью, было бледным. «Может, вернемся в храм?» Запыхавшись, крикнула настоятельница. «За стены я их не пущу, и надо сообщить властям!» «Я уже сообщил!» — проорал Вершинин в ответ. «Застрел». Нельзя в храм. Этот молотчик, он мотнул головой в сторону Матвея, должен спать в бункере. Лопнул щит. Они бежали меж домов, из которых то и дело высказывали местные жители. Задержался один из автобусов, который подбирал бегущих на ходу. В заднюю дверь запрыгнул Вершинин, завалился Матвей, затащили Димку. Военные помогли забраться матушке Ксении. Люди лежали на полу. Сзади встряли и на миряни набирали скорость хаохонги. К хутору, приказал Вершинин водителю, и тот надавил на газ. Цьотхарт Тэнчмин, волей императора и богов посланный захватывать юг страны под названием Рудлок, ныне находился недалеко от Минска, ожидая, когда раскинувшаяся дугой на несколько дневных переходов в его армия продвинется дальше. И когда ему доложили, что в городке маги выводят местных жителей через волшебные врата в селение недалеко от столицы, он не стал скрывать удовлетворения. Это был крепкий, невысокий и плотный мужчина, которого можно было даже назвать грузным, если бы не развитые мышцы и уверенность движений. Его тяжёлое квадратное лицо всегда было почти неподвижно. Разноцветные глаза казались чуть сощуренными, словно он всматривался в собеседника, Генерал не был чужд роскоши, любил женщин, носил богатую, расшитую драгоценностями одежду и повязки на начавших сидеть в волосах, хлестал вино, но при этом был цепким бойцом и отличным стратегом. Вне советов и сражений предпочитал молчать, и подчиненные научились угадывать его желания по повороту головы или движению губ. Он мог спать и на голой земле. но предпочитал останавливаться в захваченных домах местных аристократов. Генералу нравилось удобство жизни в этом мире. «Император не смог порадовать богов», — сказал он Тхонором, которых собрал после доклада связного о Менске. «Но это можем сделать мы». Боги не уберегли императора, но старому хищнику давно пора было вскрыть горло. Тенчмин с удовольствием сделал бы это сам, если бы Итхиркас не был одним из тех не многих людей, которых генерал опасался. Зато теперь у него были развязанные руки. Пусть мальчишки Рэнхсаты и Мангтэш загрызут друг друга за никому не нужный уже трон Янлинкас. Тенчмин же в это время быстро захватит столицу самой большой страны в новом мире, возьмёт в жёны правительницу колдунью И сам станет правителем, и уже после этого да давит остатки вражеской армии, тогда и боги будут к нему благосклонны. Если же колдунья будет сопротивляться, подчинить её мысли. Пусть силы его была не так велика, как у Итхиркаса, но он тоже был потомком первых воинов, спустившихся с богами с небес, и от того умел заставлять людей делать так, как нужно. Они выйдет, посадят на цепь, а ковы и плеть работают не хуже мысленного подчинения. Портреты колдуньи встречались в захваченных городах слишком часто, и Теншмин даже смягчался, разглядывая светлые глаза и белые волосы, и признавал, что владеть такой добычей не хуже, чем сотни тысяч сундуков с золотом. Она не казалась способной на сопротивление, а значит, подчинится и нарожает ему сыновей в искупление за смерть старшего и будет покорной женой. Теншмин знал, что у Колдунги есть муж и дети, но их участь была решена, и они его не волновали. Войны этого мира слишком мягкосердечны, оттого слабы, и возможность подобная нынешней должна была рано или поздно появиться, продолжал он свою речь. Тханоры почтительно внимали, поднося кртам чаши с вином. Они понимали, о чём он говорит. Воины здесь были чувствительны как бабы, жители болтливы. Лазутчиком переодетым в местную одежду и знающим язык, даже не нужно было расспрашивать местных. Разговоры о том, что беженцев выводят через волшебные врата, а затем вывозят в столицу, что вывезут обязательно всех, звучали и в храмах, и на вяло действующих рынках. и в очередях за продуктами и водой. Тэншмин за свои 45 лет ни разу не упустил возможности победить, но он не был бы победителем, если бы только ждал возможностей. Нет, он их создавал. Генерал давно понял, что чем дольше его войска двигаются к столице, тем больше у местных времени подготовиться и дать отпор. Расстояние до Иоаннесбурга И предсказуемость были слабым местом его армии, а военные машины противника, маги и оружие — их преимуществом. «Вот она. Возможность стать быстрыми и непредсказуемыми», — веско ронял он слова. «Да, мы готовились выступить иначе, но сами боги подсказывают нам более легкий путь». Несколько декад назад он с советниками и тханурами долго сидел над захваченными картами страны, посылал разведчиков в облачные дни осмотреть нужные места сверху и наконец начал свой путь к победе. Уже две декады в лесах под столицей по ночам прилетали ранъяры, которые высаживали нейров в густых чащах между поселениями у южной широкой дороги, ведущей в город, максимально близко к ней, чтобы она была в поле видимости, но далеко от поселений, чтобы не наткнулся на скрытников до срока случайные селяне. Каждый из нейров знал, через сколько дней он должен после заката трижды па duty в рог, чтобы перенести армию Тхао Хонга в столице. И на случай, если нападение на столицу произойдёт раньше, они должны были следить за дорогой, чтобы не пропустить свои отряды. Лучше бы, конечно, было попасть прямо в столицу, но все ранъяры, попытавшиеся было прощупать эту возможность с разных сторон, были сбиты в воздухе. Наблюдатели говорили, что за снарядом издалека виднелся белый след, а от стрекозы оставались одни ошмётки. Все, даже самые маленькие дороги, были перекрыты. От захваченных горожан, выехавших на свою беду из Иоаннсбурга, лазутчики Теншмина узнавали, что ведутся проверки машин и документов, стоят блокпосты, что столица готова к обороне. Теншмин перебирал все варианты и готов был уже рискнуть с несколькими машинами, водители которых под страхом смерти их семей привезли бы беженцев в город. «Но попадись один!» и всех начнут проверять еще ожесточеннее. И как же вовремя пришла новость про мага, который переносит жителей в селение под столицей. Теншмин уже знал от захваченных магов, что местные колдуны бывают сильными и слабыми, что сильные способны чуть ли не целую армию уничтожить и не делают этого только потому, что жалеют местных жителей. Глупцы! Знал он и о том, что мага можно захватить тогда, когда он истощён, он не сможет защититься колдовством и получится подчинить его мысли. Тот колдун, который сейчас выводит местных, очень силён, говорил он на совете. Он может открыть врата для наших воинов прямо в столицу. Однако маг был защищён невидимым крепким щитом, поэтому для начала решили использовать лазутчиков, которые под видом беженцев могли бы попасть в столицу на авто бусах, вывозящих людей. Не выйдет провести лазутчика с манком, можно будет напасть тогда, когда у мага кончатся силы, заставить его сдаться, начав убивать местных. Все же мягкосердечие погубит армии этого мира. Оставалось найти людей, которые пойдут на риск ради высочайшей награды, и местных, которые под страхом убийства родных проведут их мимо охраны и мага. Найдите среди раненных наёмников коллег, приказал Тан Шмин, тех, кому придётся волочить жалкое существование после войны. Я обещаю каждому за согласие 10 золотых слитков, а за успешно выполненный призыв сундук с золотом. Пусть знают, ради чего рискуют. Поймайте местного и снимите с него одежду, оденьте и подстригите нейра точно как его. Коллеги почему-то вызывают у местных жалость, поэтому их пропустят. Пусть лазутчики знают, что если доберутся до столицы, дойдут до дворца и там вызовут хаохонгов, то получат целый сундук с золотом, собственный дом, жен и рабов. Сколько прокормят. В день, в который через волшебные врата должны были попытаться пройти лазутчики, все было готово. Полторы тысячи хаохонгов были сосредоточены в небольших городках по линии фронта. На спинах их были размещены оружие и припасы, а также сидело по 40-50 полностью вооружённых нейров на техт хау-хонгах, которые первыми должны были перенестись к лозутчикам. У всех нейров были манки, чтобы вызвать к себе ещё 30 гигантов. Воинам под страхом смерти было запрещено спускаться. сидели над хаухонгов и норы, которые благодаря благородной крови могли подчинять до полсотни навечичи, облепивших инсектоидов, как муравьи. Жаль, нельзя было перенести ухонгов и раньяров, но Тэнчмин рассчитывал на навечичи и планировал, что раньяры после перехвата ухонгов поднимутся в воздух и за полдня долетят до столицы, донесут тысячи наёмников. Да, часть из трикос пойдёт под ударами боевых машин. но большая часть доберется до города и поддержит атаку. «Я взойду на Тхао Хонга, когда все начнется, и сам поведу армию», сказал он Нору Уанши, своему верному соратнику. «Ты пойдешь первым, и если не будет там ловушки, тебе доверяю призвать моего Тхао Хонга». Волшебные врата открылись в то же время, что и днем раньше, и из них появился маг. Об этом практически сразу стало известно Тэншмину. Лазутчики передавали информацию по живой цепочке, перебегая один к другому и возвращаясь на места, а уже с окраин летели ранъяры с новостями. Ждали колейкие наёмники, ждали их пленницы, оглушённые горем и страхом. У каждой захвачены были либо муж, либо сын, либо родители. В нескольких соседних домах, опустевших во время эвакуации, с ночи разместились пять отрядов наёмников, которые в случае неудачи должны были попытаться захватить колдуна. Наблюдатели видели, как через серебристо-прозрачное окно прошла женщина, ведущая первого из лазутчиков, как ближе в живой очереди подошёл ещё один, и ещё издалека плохо было видно, что творится за волшебными вратами, однако звук манка услышали все. И пусть первый желудочек не выдержал, сорвался, и цель вскрыть столицу изнутри была провалена, всё же армия Теншмина за какой-то час переместилась больше, чем на 500 километров, в самое подбрюшье Иоаннесбурга. Переместился и сам Теншмин, выслушал доклады от ханоров, посмотрел вслед автобусу, который подъезжал к далёкому неприметному строению на холме. Его нагоняли несколько тхау-хонгов. В автобусе этом, по словам Норов, двигался и колдун, открывавший волшебные врата, и его помощник, ослабленные, но очень мощные, которых сейчас легко было бы подчинить. Если перехватить их, снова появится возможность переместиться прямо в сердце страны. А если не выйдет, Тэнчмин справится и без них, не стоит терять время. Оставьте здесь сотню Тхаухунгов с вооружёнными наёмниками и две сотни наивечи. Приказал он. Командовать ими буду я, остальные пусть выдвигаются к столице. Пустите вперёд по этой дороге. Он взглянул на карту, которую услужливо подал ему помощник. Да, по этой. Отряд из 50 наивечи. Они двигаются быстрее, чем Тхаухунги и нейры в тайниках. Заметят их раньше. Невичи добегут до них скорее, чем армия пройдёт и пятую часть пути, и тогда Нэйры с манками призовут оставшихся Тхаохунгов и начнут движение к столице. А что приказать делать Невичи, когда те доберутся до столицы, осведомился Нор Уанши, тоже глядя на далёкий автобус, к которому медленно поднимались три преследующих его Тхаохунга. Затаиться, ждать армию Наоборот, пусть вырезают всех, кто попадётся на пути. Пусть прорвутся как можно глубже, ответил Тэн Шмин. Страх и ужас станут нашими союзниками у Анши. Когда мы подойдём к столице, именно страх и ужас откроют нам двери. Не будем терять времени. Боги благоволят нам. Начинаем. Пион под громкие приказы помощника и подхвативших их командиров, от которых заволновалось бесконечное море инсектоидов, пошёл к своему Тхао Хонгу, наблюдая за происходящим. Вот с Шелестом оторвались от его армии пять десятков Невиджи с атакующим стягом Теншмина посередине, и единые капли потекли и побежали к дороге, а затем и по ней. Вот за какую-то сотню ударов сердца отделились силы, которые пойдут с ним. Он не стал ждать, поднял руку, отдавая мысленный приказ, и, подождав, когда уйдут вперед в Хаохонге с наемниками, двинулся следом с Неведши. Инсекто-люди были куда более ценными бойцами, чем нейры-наемники, и их он предпочитал поберечь для захвата столицы, а не тратить на какой-то хлипкий дом. Ему было непонятно, почему автобус не постарался уехать по дороге, чтобы спасти людей, как сделали это остальные. Почему остановился у дома? Интуиция бойца шептала, что здесь что-то нечисто. поэтому и невече могли пригодиться тэншмин был на полпути когда за его спиной зашевелилась разворачиваясь к столице остальная ударная сила